В 1448 году собор русских епископов избрал главой церкви епископа Иоанна, получившего титул митрополита Московского и всея Руси. Русская православная церковь стала автокефальной, самовозглавляющейся. Но и после этого взаимоотношения великокняжеской и церковной властей оставались неровными и неизвестными и не укладываясь в параметры византийской симфонии, ради достижения которой князь Владимир начал процесс крещения Руси. Временами они становились весьма напряжёнными, как это было, например, в период борьбы за подчинение Новгорода власти московского великого князя вторая половина 15 века. Вот почему никак нельзя согласиться с современными поборниками православия, утверждающими без каких бы то ни было оговорок, будто в XIV-XV веках русская православная церковь духовно, материально и морально способствовала воссозданию политического единства Руси. Истинно и в данном случае на стороне советских ученых, пришедших к следующему обобщающему выводу. История русской церкви в 14-15 веках показывает, что она отнюдь не занимала позиции безоговорочной поддержки объединения русских земель. Церковь лавировала, внутри неё шла острая борьба, причём различные группировки прежде всего добивались укрепления собственного положения. Что касается великокняжеской власти, то она, будучи вынужденной считаться с церковью, упорно стремилась к её подчинению. Сотрудничество церкви с великокняжеской властью было полно противоречий и конфликтов. Не исчезли эти противоречия и в XVI веке. Напротив, они приобрели еще больше размах и остроту. Сложившееся централизованное московское государство стремилось подчинить церковь своему влиянию и укрепить собственное экономическое положение за счет церковных земельных владений и, которые были значительны. А Русская православная церковь хотела сохранить эти богатства как экономическую базу своей самостоятельности и всячески отстаивала собственные интересы, далеко не всегда совпадавшие с государственными. Полностью солидарными эти две соперничавшие силы были лишь в одном в борьбе против антифеодальных и антицерковных выступлений которые одинаково угрожали как и светским феодалам, так и церковным. Совместно подавили они антифеодальные городские восстания середины XVI века, волнения крестьян, грабивших монастыри, ереси Феодосия Косового и Матвея Бушкина. Параллельно с созданием централизованного Московского царства, которое было объявлено третьим Римом, Наследником былого могущества Византии, а царь-преемником римских и византийских императоров шла централизация церковного культа, унификация богослужебного уклада, завержался процесс создания общерусского пантеона православных святых. Всё это готовило предпосылки для перехода русской православной церкви на новые рубежи автокефальности. Назревала замена митрополичий формы церковной власти патриарший. В 1589 году церковный собор избрал митрополита Иова патриархом московским и всея Руси, который в списки глав православных церквей занял почётное пятое место после Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского патриархов сделав русского патриарха независимым от Константинопольского собор вместе с тем поставил его в зависимость от царской власти. Согласно соборному уложению, патриарх утверждался царём, что полностью соответствовало византийской православной традиции симфонии. Сложными и внутренне противоречивыми оставались взаимоотношения царской и патриаршей власти в XVII веке. Но если в XIV-XVI веках, когда шел в целом прогрессивный процесс становления и укрепления централизованного московского государства, русская православная церковь, хотя и с оговорками, все же поддерживала эту положительную тенденцию общественного развития,